Как муэдзин с минарета, одна из говорящих птиц затянула своё с верхушки высокой пальмы, расшей позади рощи циманга. Здесь и сейчас, парни! Здесь и сейчас, парни! Уил решился на полную откровенность с ней, но начал не бросившись в омут с головой, а окольным путём, заговорив сначала не о своих проблемах, а о её. Не глядя на Сузилу, он почему-то решил, что так будет пристойнее. Он сказал: "Доктор МакФейл сообщил мне о том, о том, что произошло с вашим мужем". Слова словно провернули меч в анзённое в её сердце, но этого следовало ожидать как чего-то неизбежного и потому впал в ненормального. Следующая среда исполнится уже 4 месяца сказала она, а потом добавила задумчиво. Двое людей, две совершенно разные индивидуальности, но они сложились вместе и получился как будто новый единый организм. А потом половину этого организма внезапно ампутировали. Но только вторая половина не умирает, не может умереть, не должна. Не должна по многим причинам. Дети только одна из них. Такова природа вещей. Но нужно ли объяснять, добавила она с лёгкой улыбкой, которая только подчеркнула глубину печали в её глазах. Что все эти причины нисколько не облегчают шок от ампутации или не делают более терпимой боль. Единственное, что хоть немного помогает, это как раз то, о чём мы только что говорили контроль над судьбой. Но даже он, она вздохнула. КС может дать тебе возможность совершенно безболезненно родить ребёнка, но сделать тебя нечувствительной к горю нет. И, разумеется, так и должно быть. Если бы человек мог снять с себя боль утраты, это сделало бы его неполноценным человеком неполноценным человеком, подумал он. Неполноценным человеком. Эти два ёмких слова, насколько же полно суммировали они его собственную сущность. Но самое ужасное, сказал он вслух, это знать, что другой человек погиб по твоей вине. Вы были женаты? спросила Анна. 12 лет, до прошлой весны. И как она умерла? Она разбилась в автокатастрофе. В автокатастрофе? Тогда как это могло быть вашей виной? Авария произошла потому, что словом, в результате зла, которого я не хотел сотворить, но сотворил. В тот день случилась развязка. Душевная рана привела ее в смятение, сделала рассеянной, а я позволил ей сесть за руль. Позволил уехать навстречу лобовому столкновению. «Вы любили ее?» Он некоторое время колебался, потом медленно помотал головой. «У вас был кто-то другой? Кто-то, кто был вам более дорог?» Был кто-то, кем на самом деле я не дорожил совершенно. Он изобразил гримасу сардонической издёвки над самим собой. И это было зло, которого вы не хотели, но сотворили. Да, я творил зло до тех пор, пока не убил женщину, которую должен был бы любить, но не любил. Продолжал творить даже после того, как убил её, хотя сам себя ненавидил за это. Но ещё больше я ненавидил ту, кто заставила меня сделать это. Заставила сделать это, как предполагаю, потому что обладала притягательным для вас телом. Волки вну, и они снова замолчали. Вы знаете, как это бывает, спросил он после долгой паузы. Когда чувствуешь, что на самом деле нет ничего реального, включай тебя самого, сузила кивнула. Но иногда это происходит как раз тогда, когда человек понимает, что всё, включая его самого, куда как более реально, чем ему представлялось. Это похоже на переключение передач. Нужно перейти на нейтральную, чтобы включить повышенно или пониженно, сказал Лью. В моём случае я не повысил передачу, а понизил её. Даже не понизил, а врубил задний ход. Впервые это произошло, когда я ждал автобуса, чтобы отправиться домой с Флит-стрит. Улицы в Лондоне, где примерно до начала 1990-х годов располагались редакции всех ведущих британских газет. Тысячи и тысячи людей окружали меня, все куда-то спешили, Каждый был уникален, каждый представлял себя центром вселенной. Потом из-за туч показалось солнце. Всё предстало в необычайно ярком и ясном свете, и вдруг, с почти слышным щелчком, все эти люди превратились в личинок. Личинок? Да, в таких мелких белых червячков с чёрными головками, которые обычно заводятся в протухшем мясе. На самом деле, ничего, конечно же, не случилось. Лица людей оставались всё такими же, прежней была и одежда. Но в то же время они стали червяками, и даже не реальными червяками, а их призраками, иллюзией личинок мясной мухи. А я сам был лишь иллюзией наблюдателя за личинками. Я жил потом многие месяцы в мире червей. Жил в нём, работал в нём, ходил обедать и ужинать. И всё это без малейшего интереса к тому, чем я занимался, без намёка на удовольствие или радость жизни, абсолютно лишённый желаний, а потом, когда попытался заняться любовью с молодой женщиной, с которой в прошлом иногда развлекался, понял, что стал полнейшим импотентом. А чего вы ожидали? Именно этого. Тогда что же, скажите, ради бога, зачем выулыбнулся ей одной из самых своих застенчивых улыбок и пожал плечами. «Из чисто научного интереса я уподобился энтомологу, изучавшему способ размножения, или, если хотите, половую жизнь фантомного червя. После чего, как я догадываюсь, все стало казаться еще более нереальным». «Да, еще более», — подтвердил он. Если такое было возможно. Но что стало изначальной причиной появления личинок? Что породило их? Началось, видимо, с того, ответил он, что я был всё-таки сыном своих родителей: пьяницы грубияна и христианки-мученицы. А помимо наследия, полученного от родителей, продолжил он после краткой паузы, Я еще был и племянником своей тетушки Мэри. А какую роль в этом сыграла тетушка Мэри? Ее одну я по-настоящему когда-либо любил. Но мне исполнилось только шестнадцать, когда у нее обнаружили рак. И она лишилась правой груди. Прошел всего год, и она осталась без левой тоже. После этого девять месяцев рентгеновского облучения и чрезмерная доза радиации. Харак между тем проник в печень, и это означало конец. Я оставался с ней тогда всё время. Для подростка это было, видимо, то самое либеральное обучение. Действительно, либеральное обучение чему? Элементарной прикладной бессмыслице. А всего через неделю, как я прошёл свой личный курс этой науки, Начались всеобщее занятие ею. Вторая мировая война, за которой незамедлительно последовала программа повышения квалификации в виде первой холодной войны. Я же всё это время провёл в стремлении стать поэтом и постепенно осознании, что попросту лишён необходимых для этого качеств. Потом, уже после войны, мне пришлось заняться журналистикой ради заработка. На самом деле, я готов был жить в проголать, если необходимо, написать нечто достойное, хорошую прозу, если настоящей поэзии не получалось. Но в будущих планах я не учёл своих дражайших родителей. К тому времени, когда в январе 46-го мой отец умер, он успел промотать те небольшие сбережения, которые унаследовала наша семья. И так вышло, что к моменту долгожданного и благословенного вдовства Мою мать окончательно изуродовал артрит, она нуждалась в материальной поддержке. Вот так я оказался на Флит-стрит, материально поддерживая её с такой лёгкостью, с таким успехом, что это стало бесконечно унизительным. Почему же унизительным? А вы бы не чувствовали себя униженной, зарабатывая приличные деньги на самых дешёвых, самых поверхностных, самых бездарных текстах? Я добился успеха именно потому, что оказался такой явной и неисправимой последственностью. И в чистом остатке получили окружение из червяков. Он кивнул. Не простых червяков, призрачных. И здесь наступает момент, когда в моём рассказе пора появится молли. Я познакомился с ней на великосветской червечной вечеринке в Блумсбери. Нас представили друг другу, мы вежливо, но банально побеседовали о беспредметном искусстве. Не желая видеть перед собой еще одну личинку, я избегал смотреть на нее, но она, должно быть, все время смотрела на меня. «У Молли были очень бледного оттенка серо-голубые глаза», — добавил он как бы в скобках. «Но глаза, которые видели все». Она отличалась поразительной наблюдательностью, но наблюдала всё и вся без тени предвзятости или осуждения. Если она видела зло, то не спешила придавать его Анафиме, а просто ощущала огромную жалость к человеку, которого одолевали подобные мысли или что-то заставляло совершать дурные поступки. Так вот, как я уже сказал, она вероятно смотрела на меня всё то время, пока я с ней разговаривал. Потому что совершенно внезапно спросила, от чего я такой грустный. Я к тому времени успел изрядно выпить, а её вопрос не казался назойливым или неуместным, и потому я рассказал ей о червяках. Вы тоже один из них, закончил я ей и впервые бросил на неё взгляд. Голубоглазая личинка с лицом одной из тех святых женщин, что обычно окружают распятия Христа на картинах фламандских живописцев. Неужели ей польстило такое сравнение? Мне показалось, что да. Она отошла от католической религии, но всё ещё питала слабость к распятию и святым женщинам. Как бы то ни было, но на следующее утро, когда я завтракал, она мне позвонила. Не хочешь ли я поехать вместе с ней за город? Было воскресенье, и чудесным образом день выдался ясный. Я согласился. Мы провели час в зарослях орешника, собирая примулы и любуясь анимонами. Анимоны никто не собирает, — объяснил он, — потому что они уже через час вянут. Я тогда много смотрел то на орешник, то на цветы. Сначала невооруженным глазом, а потом через увеличительное стекло, которое захватило с собой Молли. — Да. Не знаю, почему, но это возымело на меня изумительное терапевтическое воздействие просто разглядывать сердцевины примул и анимонов. До конца дня я не встретил больше ни одного червяка. Но Флит-стрит оставалась на своем месте, дожидаясь меня, и к обеду в понедельник она вся кишела ими, как всегда, миллионами личинок. Но теперь я знал, что мне делать. В тот же вечер я отправился в мастерскую Молли. Она была художницей? Нет, настоящей художницей из неё не вышло, и она понимала это. Понимала, но не раздражалась, а просто делала всё как можно лучше для человека, обделённого талантом. Она писала не ради создания произведения искусства. Ей нравилось смотреть на вещи и сам процесс попытки тщательно воспроизвести увиденное. Тоже нравился. В тот вечер она снабдила меня холстом и палитрой, посоветовав тоже попробовать. И это сработало? Сработало так хорошо, что когда через пару месяцев я разрезал подгнившее яблоко, червяк в его центре оказался не трупной личинкой, формально оставаясь червяком. Объективно говоря, он обладал всеми качествами червя, и мы оба его так и изобразили. Нам всегда нравилось писать одно и то же. Да, но что происходило с другими личинками, с фантомными червями, а не с паразитом в яблоке? Со мной всё ещё случались рецидивы видений, особенно на Флит-стрит и на приёмах с коктейлями, но их стало определённо меньше, и они больше не преследовали меня так настойчиво и пугающе. А тем временем в мастерской началось нечто новое. Я заметил, что влюбляюсь Влюбляясь, потому что любовь заразительна, а молли и сыршан очевидно уже полуше влюбилась в меня. Чем я её так привлёк, одному Богу известно. Даже я вижу несколько вероятных причин для этого. Она могла полюбить вас потому, сузила оценивающе посмотрел на него и улыбнулась. Просто потому, что вы довольно привлекательны для столь странной породы рыб, к которой принадлежите. Он рассмеялся. Вот уж спасибо за роскошный комплимент. Но с другой стороны, продолжала Сузила. И здесь уже нет ничего для вас лесного. Она могла влюбиться в вас, поскольку чувствовала к вам несусветную жалость. Боюсь, что вторая версия ближе к истине. Молли была при рождённой сестрой милосердия. Но вот только сестра милосердия и жена любовницы это далеко не одно и то же. Что я испытал на собственной шкуре, сказал он. После того как женились на ней, полагаю. Уилл секунду колебался с ответом. Вообще-то, ответил он, это произошло даже раньше но не потому, что она проявляла какое-либо нетерпение в своих желаниях, а всецело из-за её стремления сделать всё возможное, чтобы угодить мне. Потому что на словах она, в принципе, не верила в прочность узаконенного брака и всегда выступала за свободную любовь. А что ещё более удивительно, вспомнил он совершенно невероятные вещи, которые Молли, не моргнув глазом, могла произносить даже в присутствии его матери. Обожало обсуждать эту самую свободную любовь. Тут я должен был насторожиться. То есть вы всё заранее знали, подвила Итоксузила, но всё-таки женились на ней. Он ничего не сказал, а Лишки внул в ответ. Потому что как джентльмен, чувствовал себя обязанным жениться, верно? Да, от чести по этой старомодной причине но и потому, что влюбился в нее. «Так вы все-таки ее полюбили?» «Да. Нет. Не знаю. Но в то время я действительно знал, или мне так казалось. Я убедил себя, что в самом деле люблю ее. Хотя я понимал, как понимаю и сейчас, в чем заключалась причина подобной убежденности». Я был благодарен ей за изгнание червей из моей жизни. А к благодарности примешивалось уважение и восхищение. Она была настолько лучше и честнее меня самого, но к несчастью, вы правы. Сестра милосердия неровноценна же не любовницы. Вот только я готов был принимать моль ли такой, какой она была, на её условиях, а не на моих собственных. Мне тогда легко верилось, что её условия намного предпочтительней моих. Не как скоро поинтересовалась Сузила после продолжительного молчания. Вы начали заводить интрижки на стороне. Уилл снова улыбнулся престежённой улыбкой. День в день, ровно через 3 месяца после свадьбы. Впервые я согрешил с одной из секретарш в редакции. Боже, кое занудство. А потом появилась юная художница, маленькая кудрявая еврейка, которой Молли помогала деньгами, пока она училась в школе изобразительного искусства Слейда. Я навещал её в мастерской дважды в неделю, с 5 до 7. Молли узнала об этом только почти через 3 года. И как мне трудно догадаться, была очень огорчена, не так ли? значительно сильнее, чем я мог себе даже вообразить. И что же вы сделали по этому поводу? Уилл тряхнул головой. С этого места всё начинает усложняться, сказал он. В мои планы не входило прекращать свои визиты на коктейли к Рейчел, но я ненавидил себя за то, что приношу Молли столько горя. Но в то же время я ненавидил и её за такую острую реакцию на всё за неизбывную печаль, у меня вызывали отторжение ее страданий и любовь, которая была причиной страданий. Мне представлялось это несправедливым, чем-то вроде шантажа, чтобы принудить меня отказаться от несерьезных и почти невинных любовных у тех с Рэйчел. Но своей безмерной любовью и безысходным горем из-за того, что я делал, хотя она сама толкала меня на это, Моли невыносимо давила на меня, хотела ограничить мою свободу. Но и печаль её была не поддельной, а потому даже ненавидя её за шантаж, я не мог не испытывать к ней жалости. Но только жалости, подчеркнул он, а не сострадания. Потому что сострадание подразумевает совместную муку, а я любой ценой желал избавить себя от всякой боли и мук, причиняемых мне её страданиями избежать тех жертв, которые были необходимы с моей стороны, чтобы её мучения прекратились. Жалость стала моим ей ответом. Я жалел её как бы со стороны, если вы понимаете смысл моих слов. Жалел, играя роль независимого наблюдателя, адеква эстета, знатока любовных пыток. Причём моя эстетическая жалость принимала такие интенсивные формы, каждый раз, когда я начинал думать о том, как она несчастна, что порой я мог даже счастье это почти признаком моей к ней любви. Но только почти. Потому что когда я пытался выразить свою жалость физической нежностью, а мне приходилось прибегать к этому единственному способу, чтобы хотя бы на время притупить её боль. А значит, и расстройство чувств, которое приводило её боль, меня самого. То нежность оборачивалось разочарованием намного раньше, чем достигала желаемого результата. И разочарование наступало именно в силу того, что она на самом деле была для меня сестрой милосердия, а не настоящей женой. И всё же, во всех проявлениях, кроме чувственного, она преданно любила меня. И эта преданность взывала к ответной верности с моей стороны. Но я не желал слышать этот зов. Быть может, я попросту в силу своей натуры не способен на преданность. И потому, вместо благодарности за её самоотверженность, я испытывал чувство отвращения. Таким путём кто-то заявлял своё право на исключительное обладание мной, а я подобные посягательства заведомо и решительно отвергал. Вот так мы и жили, постоянно на грани кризиса, непрерывно возвращаясь к началу старой как мир драмы, драмы любви, не способной к чувственности, и чувственности без любви, что вызывало странную смесь реакций: вины, и гнева, жалости и отвращения, порой истинной ненависти, но всегда с налётом раскаяния. И всё это сопровождалось, хотя всего лишь контрапунктом моими тайными вечерами наедине с маленькой кудрявой художницей. Надеюсь, хотя бы они принесли удовольствие. По любопытству сузила. Он пожал плечами. Лёг лишь весьма умеренная. Рэтчел никак не могла забыть, что она интелликвалка. У неё была манера в самый неподходящий момент спросить вдруг, что ты думала о Пьеро ди Козимо? Подлинного наслаждения, как, разумеется, и настоящей агонии, я ни разу не испытал до того, как на сцене появилась Бабс. Когда это произошло? Чуть больше года назад. В Африке. В Африке? Меня послал туда Джоаль де Гид. Тот человек, которому принадлежат газеты? И многое другое. Он был женат на Эйлин, тетушке Молли. Могу добавить, это образцовый семьянин. Вот почему он так непоколебимо убежден в своей правоте, даже когда занимается самыми постыдными финансовыми махинациями. «А вы на него работаете?» Уилл кивнул. Это был свадебный подарок Джо для Молли. Он пристроил меня в одну из своих газет за жалование, которое в два раза превышало то, что я получал у предыдущего работодателя. По-королевски. Но и то правда, он очень любил Молли. Тогда как он реагировал на Бабс? О ней он так и не узнал. Даже не подозревал, что Молли попала в аварию не без причины. Значит, он продолжает давать вам работу ради памяти вашей покойной жены. Уилл передернул плечами. Меня извиняет то, сказал он, что я должен материально поддерживать больную мать. И само собой, вам не нравится идея снова стать бедным. Само собой. Они помолчали. Давайте вернёмся в Африку, предложила под конец паузы Сузила. Меня командировали туда для написания серии статей о негритянском национализме. Не говоря уже о нескольких мелких и щекотливых деловых поручениях дяди Джо. И когда я сел в самолёт из Найроби, чтобы вернуться домой, она занимала соседнее кресло. Так вы оказались рядом с той женщиной, у которой было меньше всего шансов вам понравиться. Она теоретически не могла мне ни нравиться, ни быть даже симпатичной, подтвердил он. Но если вы наркоман, то вам не обойтись без зелья хотя вы заранее знаете, что оно станет причиной вашей гибели занятно но на пале у нас почти нет наркоманов задумчиво сказала она даже тех для кого наркотик секс для сексуальных наркоманов наркотиком служат люди другими словами это попросту любви обильные персоны Но даже любовники порой ненавидят людей, которых любят. Естественно, потому что тот факт, что у меня всегда одно и то же имя, те же глаза, тот же род, не делает меня всё время одной и той же женщиной. Признание этого факта и умение разумно реагировать на него важная часть искусства любви. Как можно более сжато он рассказал ей последнюю часть своей истории. В основе своей это была та же история, даже с появлением на сцене Бабс, но только все изначально усугубилось. Бабс оказалась той же Рэйчел, но наделенной большей властью, если можно так выразиться, возведенной в квадрат или даже в энную, значительно более высокую степень. Поэтому горе, которое он приносил Молли из-за Бабс, возросло в той же пропорции. Оказалось куда как значительней, чем любые страдания, связанные с Рэйчел. И в той же степени увеличилось его собственное озлобление, чувство досады и гнева, которое вызывал шантаж со стороны Молли своей любовью и душевными муками. Его раскаяние и жалость, его решимость вопреки раскаянию и жалости получать то, чего ему хотелось, то за вожделение к чему он сам себя ненавидел, но категорически отказывался отвергнуть. Бабс же, между тем, становилась все требовательней, занимала все больше и больше его времени. Причем не только в клубнично-розовом олькове, но и вне его. В ресторанах, в ночных клубах, на вечеринках у ее омерзительных друзей, в поездках на уикенды за город. Только ты -то и я, милый, говорила она. Одни лишь мы вместе. Эти моменты уединения и изоляции давали ему возможность ненадолго забыть всю глубину её пустоголовой вульгарности. Но его вожделение оказывалось сильнее любой скуки и банальности отношений, моральной и интеллектуальной чужеродности бабс. И после очередного жуткого уикенда он оставался столь же безнадёжно привязан к Бабс и зависим от неё, как и прежде. А Молли со своей стороны не изменяла роли сестры Мила Сердгей и, несмотря ни на что, не могла избавиться от безнадёжной зависимости от Уилла Фарнаби. Впрочем, безнадёжной только для него потому что его единственным желанием было, чтобы она перестала так сильно любить его и позволила спокойно отправиться в ад. А что касалось Молли, то её привязанность к нему неизменно подкреплялась оптимистическими ожиданиями и надеждами. Она не переставала жить предчувствием чудесной трансформации, которая бы превратила его в того доброго, менее эгоистичного и любящего Уила Фарнаби, каким по её прямому мнению, несмотря на горькую реальность и бесконечное разочарование, он и был в своей истинной ипостаси. И только во время того фатального последнего разговора Только когда, наступив на горло жалости и дав волю злости на моральный шантаж с её стороны, он объявил о своём намерении уйти от неё и переехать к Бабс, только тогда Надежда окончательно уступила место безнадёжности. «Ты это серьёзно, Уилл? Ты и в самом деле собираешься так поступить?» «Да, собираюсь». И с этим чувством безнадёжности она направилась к своей машине. С этой безнадёжностью уехал в пелену дождя на встречу смерти. На похоронах, когда гробы опускали в могилу, он дал себе слово никогда больше не встречаться с бабс. Никогда никогда никогда больше. Но тем же вечером, когда он сидел дома за письменным столом, стараясь сосредоточиться на статье "В чём проблемы нашей молодёжи", Пытаясь не вспоминать больницу, развершившуюся могилу и собственную вину в том, что произошло, его заставил сдрогнуть резкий звук дверного звонка. Кто-то, видимо, прислал телеграмму с запоздалыми соболезнованиями. Он открыл, но на пороге увидел не почтальона, а бабс, патетически не наложившую на лицо косметики и одетую во все черное. «Мой бедный, бедный Уилл. Аня села на диван в гостиной. Она гладила его по голове, оба плакали, а через час лежали в постели нагие. 3 месяца спустя, что мог предвидеть последний недоумок, баб начала уставать от него. Прошло 4 месяца, и она познакомилась на каком-то коктейле с абсолютно восхитительным мужчиной из Кении. Одно потянуло за собой другое и через три дня Бабс пришла домой, чтобы подготовить ольков для нового обитателя и предупредить прежнего, что скоро ему освобождать место. — Ты это серьезно, Бабс? Ты и в самом деле собираешься так поступить? — Да, она собиралась так поступить. За окном послышался треск веток кустов, и мгновением позже раздался ужасно громкий пыль, На странно немелодичный крик говорящей птицы. "Здесь и сейчас спарни!" "Заткнись!" заорал он в ответ. "Здесь и сейчас спарни!" твердила Майна. "Здесь и сейчас спарни!" "Здесь заткнись!" воцарилась тишина. Мне пришлось заставить её замолчать, объяснил Уилл. Потому что, конечно же, она совершенно права. Здесь, парни, сейчас, парни. А там и тогда не имеют никакого значения. Или всё не так. Как, к примеру, воспринимать смерть вашего мужа, она тоже не имеет значения. Сузила некоторое время молча смотрела на него, а потом медленно кивнула. В контексте того, чем я должна заниматься сейчас, да. Она не имеет никакого значения. Это то, чему мне пришлось научиться. Разве можно научиться забывать? Здесь дело не в том, чтобы всё забыть. Учиться следует тому, как помнить, но не сгибаться под грузом прошлого. Как оставаться там, вместе с мёртвыми, но одновременно быть здесь, в этом месте, рядом с живыми. Она с грустью улыбнулась ему. Это нелегко. Это нелегко, повторил Уилл, и внезапно все его защитные стены рухнули, вся его гордость улетучилась. Вы мне поможете? спросил он. "Договорились", ответила Анна и протянула ему руку. Приближавшиеся шаги заставили их обоих повернуть головы. В комнату вошёл доктор МакФейл. Глава 8. Добрый вечер, милая. Добрый вечер, мистер Фарнаби. Его голос звучал бодро, причём, как мгновенно отметила про себя Сузила, не синтетически, притворно бодро, а вполне естественно. А ведь по пути сюда он наверняка сделал остановку в больнице, должен был увидеться с Лакшми, как это сделала сама Сузила всего час с другой назад. Заметить, насколько более изнурённой она выглядит, как всё больше похоже на череп её совершенно бесцветное теперь лицо. Полджизни, долгие полжизни любви, верности, взаимного прощения, и вот через день или два всё кончится. Он останется один. Но с него уже довольно было зла на сегодняшний день. Оно ограничивалось одним местом и было связано с одной личностью. Человек не имеет права, сказал ей как-то тесть, когда они вместе покидали больницу. Не имеет права навязывать свои печали другим. Но в то же время не имеет права делать вид, что он не опечален. Нужно просто принять своё горе и отбросить абсурдные попытки проявлять стоицизм. «Принять! Принять!» Его голос изменил ему тогда. Посмотрев на него, она увидела, что его лицо намокло от слез. Через пять минут они сидели на скамейке на краю пруда с лотосами в тени огромного каменного Будды. Издав легкое бульканье, резкое, но приглушенное водой, невидимая им лягушка нырнула в пруд с покрытого листвой берега. Из глинистой мути дна тянулись толстые зелёные стебли, и набухшие бутоны цветов прорывались на поверхность к воздуху, чтобы там и здесь синими и розовыми символами познания раскрыть свои лепестки для солнца и для осторожных визитов мушек, крохотных чёрных жучков и диких пчёл из джунглей. Они останавливались в полёте, зависали над цветком, стремительно бросались внутрь, И здесь же несколько блестящих голубых и зеленых стрекоз вели свою охоту на мошек. «Татхата», — прошептал доктор Роберт, — «таковость». Термин буддийской философии, обозначающий подлинную высшую реальность. Они долго сидели молча, потом он вдруг коснулся ее плеча. «Взгляни». Она посмотрела, на что он ей указывал. Два маленьких попугая расположились на правой руке Будды и затеяли свой любовный ритуал. «Ты опять посидел немного у пруда с лотосами?» — спросила она сейчас вслух. Доктор Роберт чуть заметно улыбнулся ей и кивнул. «Как там Шива Пурам?» — поинтересовался Уилл. «Город приятен сам по себе», — ответил доктор. «Его главный недостаток заключен в близости к внешнему миру. Здесь мы можем себе позволить игнорировать его организованное безумие и заниматься своим делом. А там, со всеми этими антеннами, с постами прослушивания радио и каналами связи, без которых не может обходиться правительство», Внешний мир буквально дышит тебе в затылок. Ты его слышишь, ощущаешь, чувствуешь его запах. Да, до тебя как будто доносится даже его запах. И он наморщил нос в гримасе комического отвращения. Произошли новые несчастья с тех пор, как я сам был там в последний раз, спросил Уилл. Ничего из ряда вон выходящего в вашем мире. Жаль, не могу сказать того же про наш собственный. А в чём проблема? Проблемы создаёт наш ближайший сосед, полковник Диппа. Начать с того, что он подписал новый контракт с чехами. Новое оружие? Да, на 60 миллионов долларов. Об этом сообщили по радио сегодня утром. Для чего ему столько, чёрт побери? Обычные причины стремление к славе и к власти. Удовлетворённый че славе и радости воинственного тирана, терроризм и военные парады у себя дома завоевание во имя Господне за рубежом. Что подводит меня ко второй весьма неприятной новости. Прошлым вечером полковник выступил с очередной из своих знаменитых речей, А будущем возрождении великого Ренданга. Великий Ренданг? А что это такое? Вы «Вот и вы об этом ничего не знаете, сказал доктор Роберт. А ведь Великий Ренданг это территории, находившиеся под контролем султанов из Ренданг-Лоба между 1447 и 1483 годами. Они включали сам Ринданг, остров Никобар, примерно 30% площади Суматры и всю Паву. В наши дни это стало для полковника Дипы своего рода иридентой. Политическое движение, участники которого борются за воссоединение отторгнутых территорий с исторической родиной. Серьезно? Да, это говорит с совершенно серьезным лицом. Хотя нет, не совсем так. С багровым, искаженным злобой лицом и громовым голосом, который он путем долгих тренировок сделал похожим на голос Гитлера. «Великий ренданк» или «Смерть». Но великие державы никогда не допустят этого. Возможно, они не позволят ему претендовать на Суматру. Но Пало — совершенно иное дело. Он покачал головой. Полок или кому ни счастью не иметь союзников. Мы не желаем видеть у себя коммунистов, но и капиталистов тоже. А меньше всего мы желали бы массовой индустриализации, что стремятся навязать нам обе стороны, хотя, конечно же, по разным причинам. Запад стремится к этому, поскольку у нас дешёвая рабочая сила, и дивиденды инвесторов будут, соответственно, очень высокими. А востоку это нужно, потому что индустриализация порождает пролетариат, благодатное поле для коммунистической агитации, которое в обозримом будущем может привести к созданию ещё одной страны, так называемой народной демократии. Мы отвергаем вас всех, и потому нас никто не любит. Независимо от своей идеологии, все великие державы могут предпочесть Палу под контролем Ринданга и с доступными нефтяными месторождениями, независимой Пале без доступа к нефти. Если Дипа нападет на нас, они лишь выразят сожаление, но ничего не сделают для нашей защиты. А когда он нас захватит и зазовет сюда нефтяные компании, они будут просто в восторге». Что вы можете противопоставить полковнику Диппе? Кроме пассивного сопротивления, ничего. У нас нет ни своей армии, ни могущественных друзей. У полковника есть и то, и другое. Единственное, что мы сможем сделать, если он начнёт агрессию, это обратиться в организацию Объединённых Наций. А пока нам следует объявить полковнику Дипе протест в связи с его последними заявлениями о Великом Ринданге. Мы это сделаем через нашего посла в Ринданг-Лобо, а затем и лично передадим великому диктатору, когда он прибудет с государственным визитом на Палу через десять дней». «С государственным визитом? Да, для участия в праздновании Дня Совершеннолетия молодого Раджи». Приглашение он получил уже давно, но он держал нас в неведении, ждать нам его прибытия или нет. Сегодня вопрос наконец решился. У нас будет встреча на высшем уровне наряду с торжествами по случаю дня рождения. Ну, давайте поговорим о чём-нибудь более приятном. Как вы сегодня себя чувствуете, мистер Фарнаби? Не просто хорошо. Великолепно и мне оказал честь своим посещением ваш действующий монарх. Муруган, почему вы не сказали мне, что он царственная особа?» Доктор Роберт рассмеялся. «Опасался, что вы попросите об интервью. Как видите, я не стал этого делать, как и с королевой матерью. Значит, Ранни тоже здесь побывала? Да, по приказу своего внутреннего голоса». И можете не сомневаться, внутренний голос послал ее по нужному адресу. Мой босс, Джоаль де Гитт, один из ее лучших друзей. Она сказала вам, что старается притащить вашего босса сюда, чтобы добывать нефть. Да, она мне сообщила об этом. Мы отвергли его последнее предложение меньше месяца тому назад. Вы знали об этом? Он испытал огромное облегчение, когда смог совершенно честно ответить, что не знал. Ни Джоаль де Гит, ни Рани не сочли нужным информировать его о своей недавней неудаче. Моя работа, продолжал он уже не столь искренне, касается газетных дел, а не торговли сырьём. Наступило молчание. А каков здесь мой статус? спросил он затем. «Нежелательный иностранный элемент?» «К счастью, вы не являетесь торговцем оружием». «Или религиозным миссионером», — добавила Сузила. «Как и нефтяникам, хотя ваше положение несколько более неопределенное в силу известной ассоциации». «И насколько нам известно, вы не собираетесь искать на нашем острове залежи урана». Все эти люди принадлежат к числу первостепенных нежелательных для нас лиц. Как журналист вы попадаете во вторую категорию, то есть не относитесь к людям, которых мы охотно приглашаем посетить Палу. Но поскольку вы уже оказались здесь, никто не станет требовать вашей незамедлительной депортации».